Владимир Григорьевич Колычев «Мёртвая бухта» Глава 1 Море гладкое, как прилизанная шёрстка на спине добермана. В ветру сейчас не до него. Он занят скальным дубом, с шелестом перебирая листья на кривых ветках. Воду же не теребит, не топорщит. Но море дышит. Тяжелая гладь едва заметно покачивается, тяжелыми вальяжными волнами легонько выплескиваясь на берег. Вода прозрачная, солнце просвечивает ее насквозь, видно, как переливаются камушки на дне. Скалы нависают над морем с трех сторон, образуя бухточку с язычком берега из ее глубины. И слева скала заходит в море, и справа такой же заслон. С пляжа можно уйти только по воде или по скале, вверх по крутому склону, и не идти вверх, а карабкаться, страхуясь по всем правилам альпинистской науки. Скала высокая, метров сорок не меньше, а наверху старый погост, в тишине дубово-грабовой рощи. И если вдруг сорвешься с отвеса, то попадешь на это кладбище через морг. Может, потому я и назвал это место «Мёртвой бухтой». Но до кладбища ещё не скоро. Моя лика ещё только-только слилась с природой, посвящая солнцу свой роскошный топлес, выстраданный в тяжких трудах на ниве фитнеса, диет и прочих издевательств над телом. Она долго ждала лета и изнывала от нетерпения по дороге к морю. Позавчера, когда мы наконец приехали, была масса восторгов. И сегодня по пути к мёртвой бухте она едва обратила внимание на погост. Вряд ли её сейчас одолевали мысли о загробном мире. А вот обратный путь будет не таким лёгким. Тяжёлый подъём заставит задуматься о вечном и в ином свете взглянуть на кресты и надгробия. «Сейчас купаться пойду». — сказала она, переворачиваясь на живот. Матрас под ней высокий, упругий. Лежать и коптиться на нем — одно удовольствие. И солнцезащитный грибок я также спустил на пляж вместе со всем необходимым. Организация пляжного отдыха — дело настолько же важное, насколько и приятное. Ничем другим ответственным в течение трех недель я заниматься не собирался. Только море, только отдых — «Только любовь. В смысле заниматься любовью». Лика хороша собой во всех отношениях, но сердечных томлений не вызывала. Да и я для нее вроде как запасной аэродром за неимением основного. Как только подвернется помоложе и побогаче, наша жизнь под одним одеялом тут же и закончится. «Девушка в поиске». Даже на безлюдном пляже мертвой бухты она нет-нет да оглянется. Вдруг принц под алым парусом причалил и, переворачиваясь, бросает взгляд в морскую даль. Не белеет ли яхта одинокая? Я-то ничего такого предложить не мог, а ей замуж за богатого пора. Двадцать семь лет, как-никак. — Натрешь? — спросила она, подняв руку и указывая в сторону рюкзака. «Может, набрызгать?» Не очень весело отозвался я. Пока грибок установил, пока матрасы накачал, то-се, умаялся немного. Полежать бы без движения, но нет, надо подниматься, лезть в сумку за кремом. Сам я сбрызнулся спреем, но у Лики на него вроде как аллергия. Ей больше нравится растираться молочком. Особенно, когда ее растирают. «Нет, я не против». если бы не лишнее телодвижение. Кожа у Лики чистая, гладкая, приятная на ощупь. Чем ниже, тем острее ощущение. Растирая ноги, я возбудился. Ладони крабами полезли вверх. — Эй! — качнула бедрами Лика. То ли протест выразила, то ли напротив приглашение сделала. — Вокруг ни души, подсматривать некому. Если только покойники с высоты не глядят. Мне-то не жалко. Пусть смотрят, вспоминают, завидуют. Мне уже недолго осталось. Сорок восемь лет за плечами. Недалек тот час, когда прогулы на кладбище ставить начнут. А еще раньше упадет интерес к жизни. Буду завидовать самому себе, вспоминая, как на лику заскакивал. И все же я скользнул, Взглядом вверх по расщелине, в глубине которой по вмурованным в скальную породу скобам тянулся наш путь к дому. У самого верха расщелина расширялась, горная тропка, огибая отвесный камень, плавно переходила в пологий уклон. По ней уже можно было идти без помощи руки. На этом отвесном камне я и увидел женщину в белом. До нее было метров пятьдесят, но... На какое-то мгновение мне показалось, будто она стоит совсем рядом. Только руку протяни. Я даже сумел разглядеть цвет ее глаз. Цвет чистого летнего неба на черно-белой фотографии. И не цвет выгорел, а сама жизнь из глаз ушла. И лицо у нее бледное, и серебринка в русом локоне волос, выбивающемся из-под белой косынки. Не молодая она, далеко за сорок. В этом возрасте женщины стесняются седины, подкрашивают волосы, а это и все равно. Потому как неживая она. В ее жилах текла мертвая кровь. А может, даже вообще не текла? Это явление было похоже на мираж. Но оно не исчезло. Пропал только эффект приближения. Женщина осталась стоять на камне Но я уже не мог видеть седину в ее волосах, мелкие морщинки вокруг глаз, лицо с правильными чертами и высокими скулами. — Что там? — встрепенулась Лика. — Только тогда я понял, что засмотрелся на женщину. Но ведь по-другому и быть не могло. Мертвая бухта, кладбище, покойница. Все естественно и даже гармонично. — Да ничего! — Я всего лишь мельком глянул на Лику, а когда поднял голову, женщины в белом уже не было. Испарилось видение как снегурочка под лучами летнего солнца. Лика тоже подняла голову, проследила за моим взглядом, но никого не увидела. — А почему не растираешь? — Так уже, — кивнул я, поднимаясь. — Странный ты! Лика смотрела на меня, как молодая жена на старого мужа, за которым нужен глаз да глаз. И за давлением нужно проследить, и таблетку вовремя поднести, и о кефире на ночь не забыть. Только вот что-то не очень хотелось ей заботиться обо мне. — Может, пойдем искупнемся? — предложил я. Лика кивнула, внимательно глядя на меня. — Не так уж я и плох. если рвусь в холодную, по ее ощущениям, воду. — А потом разотрешь? — спросила она. Я отстраненно кивнул. Вроде бы и соглашался повторить, но без охоты. Вода и мне показалась холодной. Она бодрила, встряхивая изнутри похлещ водки, но женщина в белом не выходила из головы. Я плыл и думал о ней, о мертвых, души которых, возможно, бродили где-то рядом, грелись на солнышке и даже купались. А в морских глубинах плавали русалки, которых я видел в пиратах Карибского моря. Эта мысль должна была испугать меня, но она послужила одним клином, которым выбило из головы другой. «Какие к черту покойницы! Какие души! Какие русалки!» Я целый год вкалывал, как раб на галерах, грёб к летнему отпуску и к своему домику на берегу Чёрного моря. Наконец свершилось. Я на своём любимом пляже с роскошной девушкой, под ярким солнцем. Море просто чудесное. Меня должно распирать от восторга, а в голове какая-то чушь. Я нырнул и огляделся в воде. Не было вокруг никаких русалок. Только лика стоит по щиколотку в воде. Глаза улыбаются, а уголки губка капризно кривятся. И кожа на руках гусиная. Страшно заходить в холодную воду. Да и зачем насиловать себя в первый день отпуска? Впереди целых три недели солнечного безделья. Она еще успеет накупаться. Я развернулся и с саженками с ускорением рванул к лике. В ориентировании по карте важна привязка к местности, а в альпинизме – привязка к дереву. Подъем по скале без страховки – дело гиблое, но у меня все по уму, все по правилам. Верхним концом веревка привязана к дубу. Через втягивающий блокиратор нижним прикреплена к лике. Промежуточные точки страховки – все как положено. Блокиратор автоматически втягивает веревку, Если вдруг Лика сорвется вниз, она даже не будет падать. Сразу зависнет над пропастью. В принципе, все просто. Главное, чтобы устройство не отказали, да веревка не оборвалась. Но за это я спокоен. Хотя и волнуюсь, наблюдая за Ликой сверху. Стою, смотрю, чтобы трос не провисал. И при этом нет-нет, да обернусь. Кресты за спиной, каменные надгробья. Чуть в стороне чернеет свежий могильный холм. В прошлые годы кладбищенские пейзажи меня не пугали, а сейчас вдруг мурашки по спине пробегают. Ощущение такое, будто женщина в белом на меня смотрит. Но я не трус и даже найду в себе смелость обойти все кладбище. Вдруг найду памятник с ее фотографией. Да, я не трус и надо будет пройтись. Да-да, надо. Иначе уважение к себе потеряю. Никогда такого не было, чтобы Игорь Крымов покойников боялся. И не будет. Лика зацепилась за верхнюю скобу, подтянулась. Девушка она тренированная, в поклонницах альпинизма не числилась, но какую-то практику имела. Ей даже не пришлось ничего объяснять. Сама все знала и умела. Но все же подъем дался ей нелегко. «Ты чего такой бледный?» — спросила она, всматриваясь в меня. «Это у тебя в глазах хребит», — ответил я. «От напряжения». Первый день на жарком солнце, как правило, заканчивался для меня красным лицом, так что не мог я быть бледным, никак не мог. «Замерз?» — провела лика пальцами по моему предплечью. Смешно это или нет, но моя кожа спузырилась мурашками. «Это ветер», — пожал я плечами. «Да у тебя температура!» — приложив руку к моему лбу, воскликнула она. «Ну, может, перегрелся?» «Пойдем». Лика снялась со страховки, освободилась от креплений, помогла мне уложить снаряжение в рюкзак. Я не решался оставить страховочный комплект без присмотра. Как минимум украдут, а как максимум сподличают». вдруг чья нибудь злая душа подрежет веревку обнулит ее ценность а мы и знать не будем если грибок и матрасы оставленные внизу на пляже сопрут, ничего страшного а подрезанная веревка верная смерть к тому же злых душ на кладбище предостаточно подумал я взваливая на плечи тяжелый рюкзак и все время что мы петляли среди могил посматривал по сторонам ты как на иголках — заметила Лика. — Да нет, — качнул головой я. — Здесь нет покойников. — Да не покойников нужно бояться. Живые люди куда опасней. Проговорил я и поморщился. Самому стало кисло от собственной банальщины, от этого мелкого плода умственного бессилия. Что-то не то сегодня со мной. Парацетамол в таких случаях помогает. Лика правильно меня поняла. Кладбище она не боялась. Даже сложный подъем не подорвал ее психику. Зато на меня навалилась. И с этим действительно нужно было что-то делать. Тем более, что мой дом, можно сказать, находился на переднем крае борьбы. Дом у самого кладбища. Внезапный страх, перед которым я должен был преодолеть. Вернее, доказать Лике, что я ничего не боюсь. Если станицу в Приморской лощине можно было сравнить с кляксой, то мой дом находился в длинном ее лепестке, через горную балку до самого кладбища. Вряд ли мои предки были настолько глупыми, чтобы ставить дом рядом с погостом. Но поселок разрастался, вместе с ним расширялось и кладбище. Оно и забрало сначала бабушку, затем дедушку, дом достался маме, а она отписала его мне. От кладбища дом был третьим по счету. Это слегка увеличивало его ценность по сравнению с первыми двумя. И тем не менее продать его можно было только по бросовой цене. Родители поняли это сразу, поэтому и передали наследство мне, под летнюю резиденцию. Я сделал в доме ремонт, обшил глинобитные стены кирпичом, отделал изнутри. Перестелил полы, установил сплиты и даже подвел канализацию. Лика еще вчера по достоинству оценила кровать из нового спального гарнитура и душ она принимала, не выходя из дома. Комфорт, все удобства. А во дворе так и вовсе сказка. Одна магнолья чего стоит. Кладбище разрасталось в длину, пока не уперлось в первый по счету и последний по стоимости дом. Ещё в прошлом году эта хижина имела плачевный вид, но праздник пришёл и на её двор. Дом обнесли кирпичным забором, установили откатные ворота, отделали снаружи, перестелили крышу. Вряд ли покупатели нашлись. Скорее всего, наследники объявились. Но мне до этого дела нет. Мне бы сейчас в тенёк, да и душ неплохо было бы принять. «Возможно, у меня тепловой удар». Я не аккуратист, не педант, зацикленный на перфекционизме, но порядок люблю. Восемнадцать лет армии отдал, где все должно быть параллельно и перпендикулярно, тем более что занимался тыловым обеспечением. И в московской квартире у меня все по полочкам разложено, и здесь у каждой вещи свое место. Во дворе чисто, нигде ничего не валяется, травка подстрижена. Паджеро в гараже, примыкающем к летней кухне. Скамейка у дома протерта от грязи. «Садись, отдыхай и ни о чем не думай!» На скамейку я и бухнулся, бросив на нее рюкзак. «Что-то нехорошо мне. Морозец изнутри подкрадывается». Лика молча глянула на меня, кивнула, оценив мое состояние, и зашла в дом. За вчерашний день она успела там освоиться. «Холодильник полный, блинчики можно в микроволновке разогреть или пельмени сварить. Сама разберется, не маленькая. А я посижу. Мне надо». Лика вышла ко мне с тонометром, измерила давление. 140 на 90. Я пожал плечами. «Море, жара, физическая нагрузка на подъеме. Все объяснимо. А Лика грешила на мой возраст». У меня сын всего на год ее младше, а я сам почти в два раза старше. Выгляжу я неплохо, под жары подкачанный, за здоровьем слежу, на возраст не жалуюсь. Но годы идут, еще немного и начну превращаться в развалину. Или уже началось. Зачем я ей такой? Отпуск провести, отдохнуть и снова в поиск. Вдруг повезет. Но, чтобы там Лика о себе не думала, к своим пусть и временным обязанностям она отнеслась вполне серьезно. И давление измерила, и температуру. Принесла бутерброд, дала таблетку. К этому времени мне полегчало, и настроение приподнялось. Мы ведь от Москвы почти двое суток ехали. Устали очень. А вчера я дом в порядок приводил, то одно, то другое. Вечером вина выпили, кровать в спальне обновили. а с утра море и перепад высот. Вот и пошла кругом голова. Покойница померещилась. Как будто кладбище не могла посетить живая женщина в белом. Может, к мужу на могилку приходила. А почему в белом? Так священникам, например, нельзя служить панихиду в черном. Смерть по церковным канонам — это радость, нужно быть в белом. Меня отпустило. Я принял душ и взялся за ужин. Замариновал курочку и приготовил ее на мангале. Ужинали мы с Ликой у летней кухни. В беседке с трех сторон оплетенной виноградом, из которого было приготовлено и поданное к столу вино. Родители мои жили далеко. Я тоже не мог смотреть за домом круглый год, поэтому отдал свой огород в бесплатную аренду соседям. Они собирали осенью созревший виноград часть от урожая оставляя мне, в переработанном, разумеется, виде. И кукурузки мне вчера баба Варя принесла с моего же огорода, и помидорчиками поделилась, и перчиком. А томаты здесь, не чита московским, запах солнца в них. И вино вкусное, пьяное. — Полегчало? — спросила Лика. — А когда мне тяжело было? — удивленно повел я бровью. — Нет? — — усмехнулась она. — И кладбище не боялся. — Ну да, живых надо бояться. — И живых не боюсь. — Живых мертвецов! Я поднялся, вышел из беседки, закинул голову. Луна полная, желтая с кровью, небо сплошь в звездах и Млечный Путь подсвечен душами умерших. — Луна большая, мертвецы оживают. В шутку, но самым серьёзным тоном произнёс я. «Не страшно?» «Да пусть заходят!» Кивком показав на ворота, я слегка усмехнулся. «Это ты кому говоришь?» «Мне?» «Ты им скажи!» Я думал, Лика испугается, обзовёт меня дураком, а она продолжала подзуживать и улыбается, как будто хочет уличить меня в трусости. И скажу. — Скажи и погромче. — Зачем погромче? Тихо скажу. Сейчас пойду и скажу. Я, как был, в шлепках и шортах, вышел со двора. Лика за мной. — Ты куда? — Туда. Смело кивнул я в сторону кладбища. — Ты что? Шуток не понимаешь? — Да нет. Просто я и так собирался сегодня. — Сказал я, вспомнив о женщине в белом. Но идти уже никуда не хотелось. Страха не было, а вот запал уже исяк Захотелось за ворота во двор в беседку, а еще лучше в дом. Дверь у меня крепкая. «Зачем?» «Да могилку одну нужно найти». «Без фонаря?» Я закинул голову, глянул на луну. «И так светло». Мне катастрофически не хватало уверенности. Луна действительно яркая, но кладбище считай в лесу, могилы во тьме. И трава там колючая будет цепляться за ноги, срывать с меня тапки. А если еще покойник руку высунет до да запятку схватит. Ну пошли, Лика взяла меня за руку, но к дороге не потянула. Она ждала, когда я сам возьму ее на буксир. а у меня ноги приросли к земле. — Может, все-таки взять фонарь? — И джинсы надеть, — совершенно серьезно сказала она. — Ты уверена? — А ты? Лика смотрела мне прямо в глаза, требуя смелого поступка, и я никак не мог сесть перед ней в лужу. Мы вернулись во двор, пропустили по почарки вина, переоделись, Вооружились фонариком и снова вышли на тропу войны со своим страхом перед покойниками. Ворота на кладбище, как всегда, были открыты настежь. За ними в темноте над могилами парили светлячки. Явление для этих мест, в общем-то, привычное, но мне стало не по себе. — Это фосфор из могил выходит! — прижимаясь ко мне, пробормотала Лика. Она, казалось, совсем не прочь была вернуться домой. Но я уже, как говорится, закусил у дела. — Да нет, обычные светлячки. И посветил фонарем вдоль главной аллеи. Но луч рассеялся в гуще лесного мрака. Лика еще крепче прижалась к моей руке, и я, почувствовав, что она слегка дрожит, поспешил ее успокоить. — Не бойся, сейчас на могилу глянем и назад. ой Лика вдруг отпрянула от меня и, оказавшись за моей спиной, крепко обняла обеими руками. Она пряталась от человека, который стоял в темноте неподалеку от нас, у самого забора. Я-то думал, что это памятник, но Лика разглядела человеческий силуэт, а свет фонаря выхватил из темноты человеческое лицо. Нахмуренные брови, суровый взгляд, плотно сомкнутые губы. Покойник смотрел на меня враждебно, но не кровожадно. Похоже, он не собирался кидаться на нас. Он просто стоял в темноте среди могил. — Пошли отсюда! — потянула меня Лика к воротам, которые были неподалеку от нас. Я поддался искушению, позволил увести себя с кладбища. Но на полпути к дому остановился и, глядя на нее, спросил. — Ты что, испугалась? Ты же сам говорил, что живых надо бояться. — А он живой? — Да ну тебя! — Пойдем спросим. Я заставил себя вернуться к месту, с которого только что позорно бежал. Посветил фонариком, но человека нигде не было. Только кресты и памятники. Я шарил по ним лучом фонаря, но с места не сдвинулся и чуть не вскрикнул от страха. когда Лика коснулась меня рукой. — Ну все, пошли! — прошептала она и снова потянула меня к дому. На этот раз я упрямиться не стал. В конце концов я уже доказал, что не трус.